Завтра каждому из вас завтра будет предоставлена возможность рассказать обо всём, что он видел и слышал, обо всех своих ощущениях. А сейчас я хочу сохранить абсолютную объективность, не подвергаясь ничему влиянию. Но я не понимаю, как вы узнаете, что именно следует вам искать? возразила Кристина. Я ищу своего рода феномен, принимающий предположительно форму призрака. Это всё, что мне в данный момент необходимо знать. Губы Роберта тронула едва заметная улыбка. Вы верите в такого рода вещи, мистер Реш? Блуждающие души, существа, появляющиеся по ночам, стенающие в тьме привидения, возбуждённо подхватил Саймон. Демоны, вампиры, оборотни, добавила Кристина. Саймон по волчьей завыл. и она громко расхохоталась даже Роберт широко улыбнулся не разделяя их восторга Эш взглянул на няню Тес но она отвела глаза судя по всему их чёрный юмор тоже был ей не по душе Ватнют не похоже на людей преследуемых призраками похоже вас это ничуть не беспокоит обратился Эш к Роберту А разве нам следует беспокоиться услышал он в ответ Неужели подобное явление способно нанести нам физический вред? Как правило, нет, покачал головой Эш. Но обычно те, кто видит такого рода явления, впадают в панику и вредят сами себе. Тогда о чём же нам волноваться? Но вы так и не ответили на мой вопрос. Верите ли вы сами в существование призраков? Это зависит от того, что именно вы под этим подразумеваете. Наваждение телепатические видения или электромагнитные образы. Можно даже назвать их колебаниями атмосферы. Они могут существовать независимо от понимания нами их значения, то есть сами по себе. Новые не склонны воспринимать их как духов умерших людей, спросила няня Тес. Все взоры обратились к следователю. Он откашлялся и в свою очередь посмотрел на каждого из них по очереди. ни в малейшей степени. Ни одно из моих исследований не предоставило мне убедительных доказательств существования жизни после смерти. Я слишком часто разоблачал так называемых спиритуалистов как шарлатанов и обманщиков, чтобы верить в возможность общения с мёртвыми. Так мы и думали, мистер Рэш, тихо и вкратчиво ответил Роберт. Но, надеюсь, вы не обвиняете нас во лжи. Конечно же нет. Вам безусловно кажется, что всё, что вам довелось увидеть и испытать здесь, в Адбруке, вполне реально. Иначе зачем бы вы стали оплачивать мои услуги? Я лишь хотел сказать, что всё произошедшее может иметь вполне рациональное объяснение. Саймон положил локти на стол и опёрся головой на руки. Мне кажется, вам всё-таки следует рассказать всему своё время, ответил Леш. Для начала дайте мне возможность выяснить всё, что удастся, самому. Вам совсем не обязательно испытывать то же, что пришлось испытать нам, подолбно офиголос Роберт. Мне и в голову не приходило делать это. Парапсихологическая связь может существовать только между вами и тем, что здесь происходит. Посмотрим, что будет дальше. Парапсихологическая связь. Саймон снова выпрыгнул. Что это означает? Представьте, если можете, что наш разум представляет собой нечто вроде радиоприёмника. Вы, обитатели этого дома, имеете возможность настроить его на чью-то частоту. Саймону показалось забавным такое предположение. На волну того, кто вещает с того света, он оглядел родственников в поисках поддержки и аж не поддался на его шутку. Назовём это мыслительным процессом кого-то, кто в данный момент находится в другом месте или оставленным им впечатлением. Может случиться так, что вы в силу вашей тесной связи с Эдбруком настроены именно на эту волну. Весьма интересная теория, признал Роберт. Но не слишком правдоподобная, не так ли? Не в большей степени, чем предположение о существовании призраков, парировал Эш. Кристина промокнула губы салфеткой. Глаза её мягко отражали пламя свечей. Чем мы можем помочь вам в ваших исследованиях, кроме того, что расскажем обо всём, что видели и испытали? Ничем. Разве что будете держаться в стороне, ответил Леш. Сегодня вечером я хочу установить вокруг дома кое-какое оборудование, особенно в тех местах, где, на мой взгляд, возможны всякого рода необычные явления. После того, как я это сделаю, прошу вас не подходить близко к этим местам. Лучше всего, если всю оставшуюся часть дня вы проведёте в своих комнатах. Услышав последнюю просьбу, Мариаллы и их тётушка переглянулись. Что-то уж очень круто, недовольно проворчал Саймон. Только на один вечер, заверил его Эш. Может быть, в дальнейшем мы сможем сосредоточить внимание на одном-двух особо интересных участках. Мы окажем вам полную поддержку и сделаем всё, что в наших силах, ответил за всех Роберт. Вам необходимо что-то ещё в данный момент? Нет. Да, чуть позже мне нужно будет позвонить Кейт Маккерик, проинформировать её о том, как идут дела. Няня Тес говорит, что мис Макарик одобрила наш выбор. То, что для этого исследования мы пригласили именно вас. Похоже, она высоко оценивает вашу работу. Она и сама специалист высочайшего класса в области парапсихологии. Должен признаться, мы с ней не всегда сходимся во мнениях, но в этом вопросе гораздо больше догадок и предположений, чем доказательных фактов. Кстати, Если мои опыты в Эдбруке дадут положительные результаты, будет хорошо, если она сумеет приехать сюда с независимым и непредвзятым наблюдателем. Резкость, с какой няня Тэс отреагировала на это предложение, поразила Дэвида. "Нет, нет", воскликнула она. "Это совершенно невозможно". Отказ Роберта прозвучал более мягко. "Как я уже говорил, мистер Рэш, мы настаиваем на том, чтобы всё держалось в строжайшей тайне. Надеюсь, вам понятны наши причины для этого, и вы отнесётесь с уважением к нашей просьбе. Никакой огласки не будет, заверил его Эш. Всё останется в стенах института и будет отражено лишь в его архивах. Давайте не будем торопиться и проведём исследование спокойно, не спеша, произнёс старший из братьев Марл. Таково ведь и ваше желание, не так ли? Я слабо улыбнулся. Согласен. С моей стороны не будет никакого давления. Всё в ваших руках. С дальнего конца стола на него холодно смотрели глаза Роберта. Это не совсем так. Я бы даже сказал, совсем не так.